Глава 62. Разговор по душам. Айсель. С наступлением утра я была сама не своя. От переизбытка эмоций хотелось лезть на стены, но я упорно старалась сохранять видимость спокойствия, хотя ли арта провести всё же не удалось. Старший сын клана Танеш уже около десяти минут наблюдал за мной, развалившись на кровати. «Не волнуйся». Он поймал меня за запястье и потянул на себя, отчего я шлёпнулась на него, тяжело вздыхая. «Теннис и Архат придут, вот увидишь» шепнул выше прекрасно зная, в чём именно заключаются мои мысленные метания. «Они не оставят тебя». «Я очень на это надеюсь», — ответила едва слышно, вымученно улыбаясь в ответ. «Да, сегодня настал тот самый день, когда отец Леарта должен был открыть портал в доме моих родителей на стороне людей». Волновалась я безумно. Всё переживала, что что-то могло пойти не так, и мне снова придётся пробиваться с боем через портальные врата, чтобы вновь увидеть матушку с отцом. «Я вчера долго не могла уснуть, всё думала» о произошедшем в аудитории, о поступке Девира и его способностях, о защите Карая или арта, которые до самого вечера ходили за мной по пятам, не желая оставлять одну. Я была им благодарна и тоже чувства испытывала к своему отцу с тёмной стороны, который почти сразу же покинул аудиторию, закончив пламенную речь. Я понимала, что он старается не лезть ко мне в глаза, а ещё понимала, он рядом, приглядывает со стороны, таким образом проявляя свою заботу. «Через три часа встретим их и отвезём в наш дом», — улыбнулся Лиарт. «Ещё вчера мы решили, что родители будут жить там, «Дом достаточно большое место для всех хватит, да и мне так спокойнее». Я не хотела сказать, что Ариана или Девир могут повести себя как-то не так по отношению моих родителей, просто старалась избежать чувства неловкости, которое обязательно возникнет между ними. К назначенному времени я была готова рвать на себе волосы, поэтому к портальным вратам мы с Леартом отправились чуть раньше. Так же, как и в прошлый раз, хранители с подозрением нас осмотрели, но не произнесли ни слова, лишь крепче сжимая рукояти своих мечей, наконечники которых упирались в землю. Буквально минут через десять появились Иниар с Девиром. Отец Лиарта кивнул нам, проходя мимо и направляясь к страшникам. «Добрый день», — произнёс любимый, смотря на моего тёмного отца. «И вам тоже, дети», — улыбнулся он в ответ. «Надеюсь, что вы не против моего присутствия?» — спросил высший, устремляя на меня взгляд. «Давай», — подпинывала я себя. «Поблагодари его за вчерашнее. Ну уже не стой столбом Собрав полную грудь воздуха, что не укрылась от прозорливого лиарта, я сделала несколько шагов в сторону, вставая почти плечом к плечу с моим тёмным отцом. Я хотела сказать спасибо за вчерашнее. От едва заметной улыбки Девира, который наблюдал за действиями Ниара, но на самом деле был полностью сосредоточен на мне, стало как-то спокойнее, ведь я понимала, что ему приятно слышать мои слова. Что бы ни случилось, голос Высшего был полон теплотой и нежностью. «Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и защиту». Он запустил руку в карман брюк, извлекая оттуда небольшой бархатный мешочек. «Прими это, пожалуйста». Отец протянул его мне. «Что это?» Смотрела на переливающийся на солнце бархат, который лежал на распахнутой ладони тёмного. «Это фамильное кольцо», — послышался осторожный ответ. «Мама просила передать тебе», — добавил он, чуть тише зная о наших с ней отношениях. «Не отказывай», — добавил он, протягивая мешочек к моей руке. «Прошу тебя». «Спасибо». Я осторожно подхватила пальцами подарок, касаясь кожи отца и чувствуя, какая она горячая. «Могла бы и сама мне передать», — вырвалось у меня, отчего я тут же захлопнула рот, замечая удивление и надежду, проскользнувшую на лице де Вира. Что уж скрывать, да, я ещё злилась на тёмных родителей, но от этого негативного чувства остались лишь крохи. Спустя несколько дней, когда мне удалось успокоиться, я смогла понять, что глупо отказываться от тех, кто любит тебя. «Да, вечной любви детей и родителей говорить пока было рановато, но я настроилась на возведение мостов между нами. Они и так настрадались, пока ждали моего появления. И вот я пришла на тёмные земли и в их жизнь, а страдания Ариана и Девира не прекратились». «Айсель», — послышался взволнованный шёпот, «если бы мама знала, что ты подпустишь её к себе, то она обязательно бы пришла». Я сжала зубы сильнее, не произнося ни звука. «Ариана не хочет расстраивать тебя своим присутствием», — осторожно подбирал слова Девир поэтому держится в стороне, хотя, — вздохнул он, — даётся ей это с большим трудом. Не знала, что сказать. Давать обещание было бы глупо, поэтому я лишь вздохнула, сама того не понимая, что показываю свою внутреннюю эмоциональную бурю. Может, — осторожно начала я, сердцем чувствуя, что двигаюсь в верном направлении, — мы как-нибудь поужинаем вместе или пообедаем, к примеру. Было бы здорово. Довольно улыбаясь, отец осторожно коснулся моей ладони, бережно сжимая её. «Я так счастлив, что ты теперь с нами, дочь». На глазах невольно выступили слёзы. В этот момент я ощущала себя маленькой девочкой, которая много лет назад потеряла нечто очень ценное. И вот теперь нашла это. Именно сейчас я поняла, Ариана и Девир всегда были со мной. Где-то там, в дальнем уголке моей души. Всегда там жили, просто не давали о себе знать. А я даже не подозревала, что у меня вместо двух любящих родителей будет целых четверо. «Открываю портал!» Внезапно послышался голос Неара, главы Совета Тёмной Стороны. Я смахнула набежавшие слёзы, пристально наблюдая, как Высший вскинул руки, а хранители портальных врат отступили в стороны. Прошло мгновение, и переливчатая плёнка портала запестрела яркими красками, что свидетельствовало об одном. Проход на сторону людей открыт.